Сплошь и рядом батареи в разгаре боя прекращали огонь за неимением снарядов. Первая колонна генерала, улагая, десять дней наступала, не имея ни одного сухаря. Раненые отправлялись в тыл за триста верст воловьями подводами. Невзирая на лишение и тяжелые потери, войска шли бестрепетно вперед. По мере продвижения моих войск.